Глава 7. 1559 год. 13 июля. Тула. Поздняя ночь или даже раннее утро. Тишина. Только насекомые завываются и лёгкий, едва заметный ветерок шевелит листву. "Панове", прозвучал едва различимый голос. и несколько мужчин на опушке леса насторожились. Невзрачный человечек вынырнул перед ними из зарослей лопухов, словно чертик, отчего некоторые из них перекрестились, но молча, сдержав характерный для момента маленький словесный поносик. «Понове, княгиня по самому утру выйдет в замок Шат. С ней будут только ее мавры и несколько слуг. Они пойдут на новому шкую, чтобы быстрее. Но на обед будут останавливаться у старого дуба на излучине. Я вам его показывал. Да и вы сами видели. Место это излюбленное для краткой стоянки. Его и в порядок для того привели. Он еще что-то тихо лопотал. Но эти люди его уже не слушали. Они начали переговариваться, кратко обсуждая новость, и что-то решать. Разумеется, общаясь на польском. И завершив эту крайне сжатую беседу, они прощаясь удалились. Леж бросили неприметному мужчине кошелёк с деньгами. Он его подбострастно поймал на лету и, кланяясь, скрылся в лопухах. Польский же отряд тем временем скочил на коней и спокойно направился к своим подельникам, что стояли в соседнем лесочке относительно тайным лагерем. Почему относительно? Потому что костры они всё-таки жгли. Разъезды татар этот отряд авантюристов заметили сразу. Те, не скрываясь, вяло патрулировали окрестности больше для порядка, чем для дела. Во всяком случае, полякам так казалось. Каждый такой конный отряд насчитывал около десятка всадников и был вполне обычен по снаряжению для татар или поместных дворян. На первый взгляд. Но были и нюансы. Татары, а точнее, ногай, приведённые Ахметом и привлечённые им для службы на Руси, оказались довольно серьёзно реорганизованы Андреем и интегрированы в систему обороны южных рубежей. Все эти татарские контингенты не планировалось использовать для крупных полевых битв. Их роль сводилась к именно что патрулированию и парированию мелких набегов, а также подавлению бандитизма и разбоя на местах. Поэтому из них формировали конные отделения. А чтобы местные их как-то отличали от чужих татар, одевали в гербовые накидки красного цвета с белым двуглавым орлом. Откуда и прозвали таких татар орлёными. В это отделение также входили три кошевых слуги и нормально организованный вьючный обоз с добрым снаряжением. Вооружение и снаряжение татар было под стать Татары эти служилые все щеголяли в ламеллярных доспехах, выданных им из личных запасов Андрея. Имели приличные круглые клеёны и щиты лензовидного профиля, хорошие лёгкие шлемы с полумаской и, что очень важно, условно стандартизированный комплекс стрелкового вооружения. Иными словами, калиброванные луки и стандартные стрелы. Причём стрелы в достатке. так как снабжались они напрямую из той мастерской, что некогда обеспечивала Андрея. Понятно, что для изготовления хороших стрел требовалось дефицитное сырье, маховые перья крупных птиц. Но за минувшие годы в землях графства Шат уже развели изрядное стадо гусей. В Туле имелось несколько сопоставимых стад, да и в окрестных городах и в весях разведение гусей поставлено оказалось довольно массово. Конечно, не так, как в бытность торжества длинного лука в Англии, но весьма неплохо. Во всяком случае, для обеспечения татарских контингентов стрелами проблем не имелось. Да и доступность мяса для местных жителей улучшилась. Крупная мастерская в Шетском замке непрерывно работала, оттачивая технологию для массового производства. По сути, в этой мастерской, которая могла вполне называться уже маленькой мануфактурой, было три цеха. В первом делали стандартные стрелы, во втором клейонные щиты лензовидного профиля трёх стандартных размеров: круглого, овального и коплевидного. В третьем клейонные древки для копий разных видов. Разумеется, всё это обрастало не только нарастающей квалификацией работников, но и соответствующими инструментами да оснастками. Из-за чего год от года относительно небольшое предприятие только наращивало производство, да и качество подтягивало. Часть продукции этой мастерской шла в легион, часть татарским контингентам, часть в арсеналы замка Шат и города Тулы. Часть уходила в виде доли царю, а часть и весьма приличная уже поступала на внутренний рынок и даже в какой-то мере просачивалась по волжской торговле на юг в бассейн Каспийского моря, где охотно раскупалась. В тех краях с хорошими деревянными изделиями имелся определённый дефицит, что давало определённые перспективы для данного бизнеса. Долгоиграющие перспективы, ведь как не крути, лук и копья ещё долго останутся в ходу на очень больших территориях Хазии. Татары же и ногаи, перешедшие на службу к царю Потоле, этого всего не знали. Они просто получали хорошие щиты, хорошие лёгкие копья и в достатке добрые стрелы. В купе с приятной казённой бронёй и жалованьем, до столованием это обеспечивало их всем необходимым для службы, сделав непреодолимым препятствием для мелких отрядов разбойников всех мастей. Вот эти вот разъезды татар Отряд поляков сумел заметить издали, а потом и объехать незаметно, продвигаясь ночью. Во всяком случае, им так казалось, ведь эти разъезды не проявили к ним никакого интереса. Прошли кордоны, встали в лесу недалеко от Тулы лагерем, а в сам город отправили несколько подходящих товарищей, принятых в отряд в Литве, что по-русски славно болтали. дабы слухи собирать. Так и вышли на одного горожанина, в изрядной степени озлобленного на новую власть, ведь она заставила все старые дома перестроить. Да, сильно помогла. Да что помогла? Почти та за свой счёт построила. Но всегда есть люди, которые против только потому, что можно быть против. И родное дерьмо им ближе, чем вымытая жопка. Вот и нащупали такого прекрасного персонажа, а уж через него и дело пошло-поехало. И вот после того, как получили наводку, поляки выдвинулись к месту предприятия. Программа максимум, которую перед ними ставили ликвидация всей семейки, исключая Андрея, который в походе. Но то программа максимума за выполнение которой им причитались дополнительные деньги. Минимум же подразумевал ликвидацию Марфы. О том, что она плантагенет, а князь Палеолог, они слышали, но думали глупые слухи, что разносят пьяные дураки по кабакам. Мало ли таких гуляет по белому свету. В их понимании, что Андрей, что она обычные выскочки. Велась я кровь быдла, что возомнило себя чем-то особенным. И поэтому шли на дело не только ради денег, но и чести ради, дабы защитить благородное сословие от грязи, которая туда лезла со своим свинным рылом. Так или иначе, но поляки отправились в путь. Они шли очень долго, потому что об очень медленно, но пришли быстро, потому что было недалеко. Излучина дуб, оборудованная стоянка для лодок на пути в графство и пара ушкуев новых там, где их и обещали. А на берегу возня. Женщина в достаточно богатой одежде, не сильно отсвечивая, прогуливалась по берегу. Рядом с ней находились еще две особи женского пола, одетые заметно скромнее. А мужчины суетились, готовили все для перекура и обеденного приема пищи. «Добро!» кивнул их старший. "Даважище, пощекайе в шистке, разом, по шеду". И при шпоре в коня первым поскакал вперёд. А за ним и все остальные устремились, выхватывая сабли. Женщины, как только заметили этих гостей, сразу бросились к кушкуям и довольно лихо перебравшись через борт, спрятались там, чтобы кто случайно саблей не задел или стрелой не подбил. Мавре также отступили к ушкуям. Но там их ждали копья, с которыми они приняли довольно слаженную оборону. А сквозь их пышные одежды вблизи стали просматриваться доспехи. Да и просле мы они не забыли. Они лежали наготове, и их оставалось лишь нацепить, встречая незваных гостей во все оружии. Поляки налетели лихо до да бестолку. Эти рослые чернокожие бойцы уж больно ловко орудовали копьями. Вон как далеко и резко ими тыкали, из-за чего шляхтичи просто не могли сблизиться для удара саблей. А о копейном бою в таком нападении они как-то и не думали. Имелись луки со стрелами. Но увидев столь беззащитную жертву, они ринулись по привычке в собачью свалку. Дабы уже наверняка кровь пустить, дабы никто не ушел. А то с этой перестрелкой всякое может приключиться. Теперь же как-то замешкались, растерялись, обескуражены отпором. Столпились перед чернокожими копейщиками, закрутились, загомонили на перебой, выкрикивая оскорбления одного другого гаже, дабы негров спровоцировать и порубить их по одному. Вскакивающих. Но те не реагировали. стояли плечом к плечу и держали фронт, ловко орудуя не очень длинными копьями, которые в их руках выглядели куда как длиннее. "Выгляндач!" крикнул один из ляхов, указывая саблей на другой берег Купы. А там выезжали татары из тех самых разъездов, десятка три. Так что броситься в реку, переправиться и уйти у поляков уже не выходило, посекут. Прямо на выходе из реки посекут. где всадники беспомощны, как и пешие. Поляки как-то синхронно обернулись. С опушки по этому берегу реки выезжали другие татарские разъезды. Только больше. Уже шесть или семь. «Сдавайтесь!» — крикнул один из командиров, что был с этим разъездом. «Псяк рев! Слезайте с коней и бросайте оружие! Идь до да дупа, курва!» «Давай!» — скомандовал этот командир. И татары медленно двинулись вперед с довольно угрюмым видом. А в руках у них были отнюдь не сабли, но копья, которые представляли намного большую угрозу для нападающих. Завязалась собачья свалка. Поляки истово махали саблями, которые мало вреда приносили покрытым доброй броней татарам. Да и щит тем помогал немало. Оте лупили их копьями, но не кололи, а били наотмышь, наровя по спине при голубе или по голове, как дубинками, то есть. Что сказалось довольно быстро. Повышибали этих ездоков из седла, а потом ещё и отходили, выдав не только палок, но и от хлыстов нагайками. Всё-таки на делесе пошли не самые именитые и умелые воины. А голь перекатная, которая от разбойников и отличалась только тем, что имела какую-то деревеньку, с которой три шкуры драла. Да и имя, которое, окромя этой самой братьи, никто и не ведал. У таких ребят, кроме болезненно воспаленной чести, ничего и не было более. Без раненых не обошлось. Но решительное численное преимущество в сочетании с отличными доспехами сделало свое дело. Серьезно задели ляхи только одного, да и то по ноге, и ему уже оказывали помощь, остальные отделались царапинами. «Ну и кто из вас здесь главный?» — поинтересовался тот самый командир, что вел с ними переговоры. «Я!» — с вызовом произнес один из поляков. «Ты и твои люди обвиняетесь в покушении на убийство княгини Марфы». Кто вы такие и откуда? Мы не знаем. Потому вас повесят как простых разбойников. Поляки загомонили. Смерти в целом они не боялись, благо воинское сословие подразумевало определённое отношение к гибели. Но вот заканчивать свою жизнь в петле позор. Каждый из них спешил на перебой сообщить о том, что он благородный. И что вешать его никак нельзя, ибо это унижает не только его честь, но и вешателя. Командир вежливо ему улыбнулся. "Capisco, signori", произнёс он по-итальянски, а потом схватил свой и начал вновь отдавать приказы на русском. Да бы этих панов вязали и паковали. И прокляпани не забывали, а то ещё сговариваются по пути. попутно рассказывая о том, что об их нападении знали. И даже если бы кто-то из них что-то сумел сделать, добравшись до милых дам, то пострадали бы только служанки и княгини. Ибо она осталась в Туле. В принципе, переколоть нападающих масаи могли бы и сами. Благо они и так были одними из лучших копейщиков тогдашнего мира. А уж получив от Андрея отличные стальные копья да качественные доспехи, в купе с регулярными тренировками и спаррингами стали вовсе этакими швейными машинками. По крайней мере, сама Марфа, наблюдавшая за тренировками своей охраны, так их в шутку и называла. Из-за чего и произошёл небольшой курьёз, связанный с их довольно диким менталитетом. Когда Сильвия уставил неграм задачу, те изрядно удивились, мол А почему нельзя таких нехороших людей перебить на месте? Всё же на госпожу покушаются, а это не шутка. Потому мол, зачем нам биться от защиты и не особо усердствовать. Попытки итальянца как-то разъяснить политику партии наталкивались на банальное недоумение. Нет, негры его вполне уважали, но видно было, что в бою поступят по-своему и перебьют их всех случайно. Помог один из испанских бойцов, мелкий и дальга, освобождённый из рабства в Стамбуле. Он, как выяснилось, неплохо понимал менталитет чернокожих, поэтому без затеи рассказал им, что просто побить этих негодяев мало. Надо именно пленить, потом допросить, кто же их послал, а затем очень мучительно казнить в назидание другим. Абы было неповадно. намекнул, что такая казнь есть важный ритуал и нарушать его чревато. Вот это масаи поняли без вопросов. А Сильвио взял на заметку эту особенность мышления своих подчинённых, дабы в дальнейшем проще было добиваться реализации своих планов. Вечер. Поздний. Уже тьма такая, что хоть глаз выколи. В дверь одного из тульских горожан постучались. Он не открыл. Снова постучались. Опять сделал вид, что спит. На пятый раз он чертыхаясь, взял масляную лампу, запалил её и отворил дверь. Облачность на небе делала своё дело, поэтому негер ночью выглядела особенно хорошо. Только белки глаз сверкнули в свете лампы. Господи Иисусе! пробормотал этот горожанин, едва не уронив лампу. И тут же последовал мощный пинок ногой в живот, от которого он влетел внутрь, освобождая дорогу. А бойцы, что стояли у порога, ринулись в дом, чтобы осмотреть его и поговорить. Ведь поляки указали на этого персонажа как на наводчика. Допрос шёл всю ночь. Поляки не запирались отвечали всё, что знали. И картина вырисовывалась безрадостная. Получалось, будто нанял их человек короля Польши для казни выскочки и быдло, что позорит благородную кровь, обещая взамен не только деньги, но и уладить хозяйственные дела, наладить службу. Боже, покачала головой Марфа Этому дурику-то зачем мараться понадобилось? Не ведаю, госпожа, пожал плечами Сильвио. Нападение на Иоанна это нарушение божьего мира. Он ведь сюзерен твоего мужа и отправил его в крестовый поход. Нападение же на тебя это вообще что-то за гранью здравого смысла. Может, его подставили? Эти дурни, неопределённо махнул он рукой. могли поверить кому угодно тем более что они находились в Саксонии скрываясь от кредиторов с другой стороны сигизмунд 2 августа всё же начал войну и нарушил божий мир грозя сорвать крестовый поход успешный крестовый поход боюсь что такую выходку ему не простит папа так что что ему дала бы моя смерть никаких прямых выгод я не вижу а другим англичанам ваша смерть на руку, но желательно с детьми, чтобы у князя не было дальше отдельных прав на престол Англии. Французам ваша смерть также выгодна, но меньше. Возможно, каким-то ещё аристократам. Хм. Османам. Да. Если этих дурней наняли они, то это многое бы объясняло. Ваш супруг, судя по всему, в их землях доставляет османам массу неудобств. А эти какие-то аристократы, им-то что? Князь молот и удачен. Если место его супруги окажется... Ммм... Вакантным. Это откроет дорогу для большого варианта удачных партий с далеко идущими последствиями. Очень далеко идущими. Ах ты об этом... Мрачно произнесла Марфа, заламывая руки. «Вы как кость в горле у многих высокородных аристократов. У Сигизмунда 2-го августа есть сестры. Старые. Но у него самого детей нет. Так что...» Сделал он неопределенный жест. «И все это нападение может быть частью какой-то большой интриги. Или даже нескольких». А может это всё затеяли Габсбурги? У императора масса дочерей. Да и вообще так просто тут не разобраться. Уроды, тихо прошептала Марфа, лицо которой не предвещало ничего хорошего. Всех бы их накол. Истина так. Но конкретно эти дурни вам пока нужны. Из них нужно вытянуть всё, что они знают. Метода допроса, разработанная вашим супругом, очень хороша, но требует времени. Так что а потом потом их можно будет судить и казнить. Но вы, как дворян, соблюдая все приличия. И в этом деле лучше, конечно, держаться возвращения к князю или обратиться к сюзерену, чтобы никто ничего потом не говорил. Репутация это очень маркая одежда.